С трудом шагая по снегу, петляя между деревьев, Эамон Валда беспрестанно кутался в плащ. Среди заснеженных ветвей, не стихая, вздыхал холодный ветер, обманчиво тихий звук в сером свете сырого дня. Толстую белую шерсть ветер пронизывал точно марлю, мороз доставал до самых костей. Раскинувшийся в лесу перед Валдой бивак был слишком тих. Движение немного согревало, но в такой холод люди, если только не заставлять их двигаться, стремились сжаться в комок. Внезапно он замер на месте и сморщился. В нос, перебивая дыхание, ударило зловоние, смрад, как от двух десятков навозных куч, шевелищихся от опарышей. Валда не задохнулся, он лишь сердито нахмурился. Лагерю недоставало аккуратности, которую он так любил. Палатки расставлены беспорядочно, кучками теснясь там, где гуще ветви над головой. Лошади привязаны поблизости, а не как положены к кольям. Именно такая расхлябанность и ведет к грязи. Без присмотра люди станут закидывать лошадиный навоз двумя-тремя лопатами земли, чтобы побыстрее закончить с этим делом а ямы для отхожих мест выруют так, чтобы не слишком далеко было до них ходить. Любой офицер, находившийся в подчинении Валды и допустивший такое, очень быстро снял бы нашивки, приобрел бы личный опыт в том, как нужно орудовать лопатой. Валда обозрел лагерь, высматривая источник зловония, когда запаха вдруг не стало. Ветер не переменился, вонь попросту исчезла. Он удивлялся всего лишь мгновение. Продолжив путь, командир нахмурился еще больше. Откуда-то ведь это зловоние доносилось? Он выяснит, кто решил, будто о дисциплине можно позабыть, и примерно его накажет в назидание прочим. Теперь дисциплина должна быть строгой, строже, чем когда бы то ни было. На краю широкой поляны Валда опять приостановился. Ровный слой снега на ней не нарушали ничьи следы, несмотря на то, что лес вокруг скрывал бивак. Держась под сенью деревьев, Валда внимательным взором окинул небо. Заплывшими по небу серыми облаками пряталось дневное солнце. Что-то мелькнуло вдали. И у него перехватило дыхание, и только потом Валда понял, что это всего-навсего пролетела птица какая-то мелкая коричневая тварь, хоронящаяся поближе к земле от соколов. Он коротко лающе хохотнул. Смешок явственно отдавал горечью. Минуло всего-навсего чуть больше месяца с тех пор, как проклятые светом шанча над ним невероятным глотком разом заглотили Амадор и цитадель света, а у него уже выработались новые инстинкты. Да, умные учатся, а дураки... Аэлрон — набитый дурак, ослепленный сказками о славном прошлом, да еще со временем приукрашенными. Охваченный новыми надеждами, он возмечтал завоевать то могущество, которое приличествует его короне. Он не желал видеть реальности у себя под носом, и результатом стало Аэлроново бедствие. Как прослышал Валда, это сражение называли «битвой при Джарамеле», Но так его именовали только амудицейские нобели, которых можно пересчитать по пальцам. Они, уцелевшие, ошеломленные событиями, точно огретые дубиной бычки, все же пытались бездумно выдавать желаемое за действительное. Интересно, как эту битву назвал сам Элрон, когда укращенные шанчанские ведьмы принялись сметать стройные ряды его армии в кровавые ошметки? Картины, взрывавшиеся огненными фонтанами земли, будто наяву вставали перед мысленным взором Валды. Он видел их в своих снах. Ладно, Элрон мертв, повержен. Его убили, когда он пытался бежать с поля боя, и голова его красуется на пике какого-нибудь тарабонца. Подходящая смерть для глупца. С другой стороны, Валда сплотил вокруг себя свыше девяти тысяч чат света. В такие времена человек, который понимает, что к чему, мог бы многого добиться. На дальней стороне поляны, на опушке у самых деревьев, стоял дом, некогда принадлежавший углежогу, однокомнатная халупа, коряво сложенная из грубых нетесанных камней, стыки между которыми законопачены побуревшей за зиму травой. Судя по всему, хозяин довольно давно забросил это жилище, Солома на крыше местами угрожающе просела, и что бы там ни было прежде в узких окнах, все это давно исчезло. Теперь окна были завешены темными одеялами. Возле плохо пригнанной двери выселись двое рослых часовых. На их плащах эмблема золотого лучистого солнца была наложена на алый знак пастушеского посоха. Они мерзли от холода, обхватив себя руками и притопывая обутами в сапоги ногами. Будь Валда врагом, решившим напасть на них, они не успели бы даже обнажить меч. Вопрошающим нравится вершить свои труды за закрытыми дверями. Лица часовых, взиравших на подходившего Валду, были словно высечены из камня, и тот и другой ограничились лишь равнодушным салютом. И того хватит для человека, который не несет эмблему пасторского посоха, будь он даже самим лордом, капитан-командором Детей Света. Один часовой открыл было рот, словно собираясь спросить о цели визита. Но Валда прошел между ними и рывком отворил неструганную дверь. Ладно, хоть им не вздумалось останавливать его. Попытайся они его задержать, он убил бы обоих. Валда переступил порог, и Асунава, сидевший за кособоким столом и читавший маленькую книгу, поднял на него взгляд. В костлявой руке исходила пара паромоловянная кружка, распространявшая запах пряностей. Кресло со спинкой из реек, второй и последний предмет меблировки, казалось расшатанным, но кто-то укрепил его сыромятными ремешками. Валда поджал губы, сдерживая презрительную усмешку. Верховному инквизитору десницы света требовалась настоящая крыша, а не полок палатки. Пусть даже это будет соломенная крыша, крайне нуждающаяся в починке, и горячее вино с пряностями. Хотя никто уже по меньшей мере неделю вообще никакого вина не пригублял. К тому же в каменном очаге, даря скудное тепло, плясало маленькое пламя. Незадолго до Айлронова бедствия, чтобы не выдал дым, было запрещено разводить костры даже для приготовления пищи. Тем не менее, большинство детей света презирали вопрошающих. К Асунаве они относились со странным почтением, как будто сединое и исхудалое лицо мученика назелили его всеми идеалами чат света. Для Вайлды подобное отношение, когда он узнал о нем, оказалось сюрпризом. Он не был уверен, известно ли об этом самому Асунаве. Во всяком случае, здесь хватало вопрошающих и неприятности они могли доставить немало. Ничего такого, с чем нельзя было бы справиться, но лучше таких неприятностей избегать. Хотя бы пока. — Время почти наступило, — произнес Валда, притворив за собой дверь. — Вы готовы? А Сунавый не подумал, встать или потянуться за белым плащом, сложенным возле него на столе. На плаще не было эмблемы солнечной вспышки только багряный крючок пастушьего посоха. Вместо этого он сложил руки поверх книги, закрыв страницы ладонями. Валде показалось, что это путь света, монтилара Необычное чтение для Верховного Инквизитора. Оно более подходит для новичков-новобранцев, тех, кто не умел читать после того, как они приносили клятву, обучали грамоте чтобы они могли выучить слова Монтелара. «Мне докладывали, чадо мое, что в Муранде Андорская армия», — сказала Сунава. «Возможно, они продвинулись уже далеко». «Отсюда до Муранде путь не близкий», — ответил Валда, словно и не понял, что заново затевается старый спор. Спор, в котором Сунава уступил, но, как кажется, частенько забывает об этом. Но что андорцы делают в Муранде, если только доклады верны, ведь слишком многие сообщения фантазии путников, закутанные в ложь? Андор. Само это название занозой сидело в памяти Валды. Маргейс мертва. Или состоит в прислужницах у кого-то из шанчан. К титулам, если они не их собственные, шанчан почтения не испытывают. Мертва Маргейс, или стала служанкой. Для него она потеряна. И что еще важнее, рухнули его планы в отношении Андора. Из полезного рычага Галадрид превратился в обыкновенного, рядового молодого офицера, причем в такого, который пользуется чрезмерной популярностью у простых солдат. А хороших офицеров они никогда не любили. Но Валда человек практичный. Прошлое останется в прошлом. На место Андора пришли иные планы. «Не слишком, если мы отправимся на восток через алтар, у чада мое, через северную часть алтары. Далеко от абудар шанчан уйти не могли». Протянув руки к очагу и ловя ладонями тепло от маленького пламени, Валда вздохнул. Шанчан, как чума, расползались по Тарабону и здесь, по Амадиции. «С какой стати этот человек думает, будто Алтара чем-то от них отличается?» «А разве вы забыли о ведьмах в Алтаре, о тех, у которых есть собственная армия?» «Неужели нужно напоминать вам? Может, они к этому времени уже вступили в Муранди?» «Этим докладом о ведьмах на марше он верил. Не желая того, Валда повысил голос» может так называемая андорская армия о которой вы слышали это и есть те ведьмы со своим воинством вспомните они же отдали кейймля алтору и илиан и половину востока вы что же в самом деле верите в раскол между ведьмами неужели верите валда сделал медленный глубокий вдох, успокаиваясь, пытаясь успокоиться каждый новый слух с востока хуже предыдущего. Порыв ветра, залетевший в дымоход, брызнул искрами в комнату, и он с проклятием отступил назад. Вот чертова хибара! Даже дымоход как следует сложить не могут. Асунава резким движением ладони захлопнул книгу. Руки его были сложены как для молитвы, но глубоко сидящие глаза внезапно полыхнули жарче огня. «Я верю, что ведьмы должны быть уничтожены». — Вот во что я верю. Я бы довольствовался сознанием того, как шанчан их укращают. Имея достаточное число прирученных и послушных Айсседай, Валда мог бы изгнать Алтора из Андора, из Элеана, отовсюду, где он воцарился, будто сама тень, да он превзошел бы даже Артура Ястребиное крыло. — Их нужно уничтожить, — упрямо твердила Сунава. «И нас вместе с ними?» — спросил Валда. Раздался стук в двери после отрывистого «Войдите!» — Асунавы, на пороге появился один из стоявших снаружи часовых. Вытянувшись как на строевом смотре, он встал в проеме, энергично вскинув руку и прижав ее к груди в салюте. «Милорд, Верховный Инквизитор!» — почтительно произнес он. «Прибыли члены Совета Помазанников!» Валда ждал. Неужели старый дурень продолжит упрямиться, когда за дверями все десять уцелевших лордов-капитанов уже в седлах и готовые к выступлению? Что сделано, то сделано. И это должно быть сделано. Если будет не низвергнута белая башня, — в конце концов промолвила Сунава, — я могу удовлетвориться этим. На время. Я пойду на эту встречу. Валда слегка улыбнулся. «Тогда я согласен. Мы вместе увидим, как падут ведьмы. Он-то наверняка увидит, как они погибнут. На вашем месте я бы распорядился приготовить лошадь. До темноты нам еще предстоит долгая дорога. А вот увидит ли вместе с ним гибель ведьма Сунава — вопрос другой».